Глава 97. На земле обитают около 60 миллиардов птиц. Птицы быстрее других заселили одичавшие угодья и расплодились. Неудивительно для потомков звероногих ящеров. Птицы — динозавры наших дней. 60 миллиардов — приличное число, солидное. Великая Северная Тундра не настолько оттаяла, чтобы помешать ежегодной миграции стадам оленей Карибу. Животные покинули Арктический национальный заповедник дикой природы на Аляске и заселили верхушку земного шара. В Сибири был создан парк Плейстоцена, в который пустили воскрешенных шерстистых мамонтов. Вокруг этого проекта было сломано много копий. Однако тем временем в парк вернулись северные олени и целый сонм местной живности: овцы, быки, лоси, медведи, волки, даже уссурийские тигры. В бореальных лесах южнее тундры и тайги ареал обитания волков и медведей гризли продвинулся до канадских Скалистых гор. Этот крупнейший лес планеты, опоясывающий континент вдоль 60 параллели северной широты, полностью вернулся в здоровое состояние. То же самое происходило до самого экватора и ниже, до южной оконечности мира. Особенно негостеприимные зоны были раньше скупо заселены людьми. Теперь их связывали между собой природные коридоры. Обитающие в этих краях животные находились под охраной и опекой. Как правило, достаточно было просто не мешать — Многих уже пометили, и процесс только нарастал. Зарождался своеобразный интернет животных. Проще говоря, животные получили гражданство и гражданские права, раз так, то назрела потребность их переписи. Заботу о водосборных бассейнах в верховьях рек, текущих через крупные города, взяли на себя переехавшие туда горожане. Они наблюдали за городской жизнью издалека и редко наведывались в города сами. Люди стали следить за жизнью и смертью животных. Ведь фауна кое-что значит, она часть большого целого. Со времен Палеолита люди не придавали диким животным так много значения, не относились с такой нежностью и заботой, как к себе равным. Существование животного мира и существование ферм и городов обеспечивала одна и та же земля. Великая сеть! объединяющее множество других сетей. Хорошо то, что идет на пользу Земле. Население заметно сократилось. Демографический пик канул в прошлое. Нас стало немного меньше, чем прежде, и будет еще меньше в будущем. Шли разговоры об оптимальной численности населения Земли. Одни называли цифру в 2 миллиарда, другие в 4, но толком никто не знал. Еще один эксперимент. Все должно находиться в равновесии. Люди, другие живые существа, как часть единой экосистемы планеты. Поменьше людей, побольше диких животных. Ощущение, как выздоровление после долгой болезни. Как исцеление, возврат жизненной силы. Такова структура ощущений нашей эпохи. Популяционная динамика в действии. Так было всегда. Возможно, все мы, обитающие вместе в одной биосфере, образуем некий сверхорганизм, кто знает. На высокогорных лугах пасутся дикие толстороги, скачут ягнята. Когда видишь их прыжки собственными глазами, возникает свежее чувство, какое именно трудно выразить, но примерно так. Имеет ли жизнь смысл или нет, радость жизни реальна. Жизнь Живет. Смысл жизни в том, чтобы быть живым.